Глава двадцать вторая. Мария Антуанетта с интересом изучала новую пьесу модного автора, думая, как разыграть ее в Трианоне, когда слуга доложил ей о приходе Людовика XVI и господина Декрона. Недовольная, что ее отвлекают от увлекательного занятия, королева поднялась, придвинула мужу стул и учтиво ответила на поклон начальника полиции, вид у которого был какой-то болезненный. Щеки главного блюстителя порядка впали, губы дрожали, на лбу выступили капли пота. — Что случилось, господин Крон? поинтересовалась Мария Антуанетта. — Вы неважно выглядите? Какое же дело привело вас ко мне? Она хотела сказать немного по-другому. — Какое дело вы не смогли решить с моим супругом? Но передумала. Впрочем, проницательность полицейского и тут оказалась на высоте. Ваше Величество, наверное, недовольны, что я нарушил ваш покой, начал он. Но мы с королем решили посвятить в это дело вас. Нам кажется, вы обязательно должны об этом узнать. Королева поправила высокую прическу. Да что же случилось? В нетерпении она даже притопнула изящно обутой ногой. Говорите же. Сегодня ночью из Саль Петриер сбежала небезызвестная вам Жанна Деламот. Выдохнул Декрон. На его удивление Мария Антуанета не выразила гнева, только изумление. И как же ей удалось покинуть хваленные толстые стены? насмешливо спросила она. Сколько раз я слышала, что там прекрасная охрана? Вы отлично знаете, что даже из Бастилии побег возможен, и небезызвестный вам, Жан-Анри Латют, покидал ее целых три раза, отозвался Де Крон. Беглецу всего лишь навсего нужно иметь влиятельных покровителей с деньгами. Тюремщик Жозеф Бертран бежал вместе с ней. Не удивлюсь, если она его еще и соблазнила. Остальным караульным за ужином кто-то подсыпал в напиток снотворное, и они так сильно храпели, что могли исчезнуть все заключенные. Ну и бог с ней. Мария Антуанета махнул рукой. «Эта женщина теперь никому не интересна. Можно, конечно, попытаться ее поймать, но я сомневаюсь, что мы вернем ожерелье. Жанне не откажешь в уме. Судя по всему, драгоценность давно распилена и продана, так что эта дама больше не имеет значения». «Я бы тоже так думал. А если бы в ее камере не обнаружил вот это?» Декрон подал королеве сложенный в трубочку листок. «Прошу вас». «Изучите сей документ и как можно скорее». Мария Антонетта принюхалась. «Какой неприятный запах!» «Это действительно из камеры?» «Все равно прочитайте, даже если вы учуяли запах раздавленного клопа», просительно произнес полицейский. «И тогда вы поймете, что мы не зря побеспокоили ваше величество». «Дорогая, сделайте так, как говорит Дакрон. Королева заметила, что Людовик тоже выглядит встревоженным. «Хорошо, я займусь этим немедленно». Женщина развернула листок и ответила на поклон начальника полиции. Оставшись одна, она погрузилась в чтение. Витиеватый почерк графини Даламут, назвавшийся ее подругой, был ей незнаком. С первых же строк Мария Антуанетта почувствовала гнев и отчаяние. Умная королева сразу поняла замысел дерзкой самозванки и мошенницы. Бойким языком несостоявшаяся звезда Версаля описывала постельную сцену Марии Антуанетты и кардинала Дорогана с такими подробностями, словно сама присутствовала при этом. «Боже, какая гадость!» — прошептала королева. Она ясно поняла замысел мемуаров, созданных униженной и заклейменной женщиной. Это была месть палачам, которую Жанна прежде всего записала в густейшую читу, И месть очень утонченная. Королеве не требовалось читать все остальное, чтобы уяснить, о чем пойдет речь. Сообщив людям тайну Марии Антуанетты и кардинала, якобы состоявших в любовной связи, Жанна тем самым обеляла себя, превращаясь из злодейки в невинную жертву, И намекала, что пресловутое ожерелье просто не может быть у нее, так как Дороган преподнес его своей любовнице-королеве, давно грезившей этой драгоценностью, но по причине жадности августейшего мужа, так ее и не получившей. Чтобы предстать чистой, как Пресвятая Дева, перед драгоносцем мужем и французским народом, Мария Антуанетта отыскала козла отпущения, правильнее сказать «козу» и в одночасье сделала ее мошенницей и воровкой. Разумеется, записка и письма королевы не были поддельными. Вилету хорошо заплатили, чтобы он признался в том, чего не совершал. Королева отбросила листок, плавно опустившийся на ворсистый красный ковер, и обхватила голову руками. Нужно было что-то немедленно предпринимать, иначе... Ее величество вызвало супруга Эдекрона, который, на ее счастье, еще не покинул дворец, будто предчувствуя, что может понадобиться. Я прочитала это. Мария Антуанетта брезгливо указала пальцем на исписанную бумагу. Действительно ужасно. Нужно во что бы то ни стало возвратить беглянку и посадить ее в самый темный каземат. Вы же найдете ее, господин декрон не так ли? Крон пожал плечами. «К сожалению, у графини было время, чтобы скрыться», — признался он. «Не думаю, чтобы она решила остаться во Франции. Скорее всего, быстрые кони несут ее к границе». Мария Антуанетта вздрогнула. «И мы не успеем ее перехватить? Такие быстрые средства передвижения еще не изобретены», — ответил начальник полиции. Королева поднялась с кресла и принялась нервно ходить по комнате теребя украшение на платье. «И все же нужно что-то делать», — шептала она. «В какую страну, по-вашему, могла направиться Даламот. «Я бы на ее месте выбрал Англию», — предположил Декрон. «Это страна, где нам сложнее всего будет ее достать». Мария Антуанетта наморщила гладкий белый лоб. «Да, Англия — это разумно», — согласилась она. «Мой дорогой Декрон». «У вас наверняка есть там свои люди. Поручите им отыскать графиню». Людовик, опиравшийся на высокую спинку кресла, презрительно фыркнул. «Допустим, что мы найдем ее. А что потом? Извинимся и пригласим обратно, обещая золотые горы? Сомневаюсь, что теперь она нам поверит». Королева покачала головой. «Никто не собирается совершать такие глупости», строго сказала она. Мы перекупим у нее мемуары. Заплатим столько, сколько она попросит. Король нервно дернул рыжеватый тараканий ус: Заплатим, сколько попросит? Да вы в своем уме, дорогая. А если эта самозванка попросит миллион ливров, вы готовы разорить Францию? Мой министр финансов и так все время сообщает, что народ обнищал окончательно». «Нет, вы заплатите ей только через мой труп». Мария Антуанетта зарделась от гнева и высокомерно взглянула на мужа. «Ах, вот вы как заговорили!» — воскликнула она. «А вам никогда не приходило в голову, что вы главный виновник всей этой кутерьмы? Вы, а не я!» Людовик дернулся. «Вы смеете обвинять меня? А кого же еще обвинять?» продолжала наседать королева. Никогда он не видел ее такой решительной и злой. Если бы вы нашли способ выкупить для меня это проклятое ожерелье, которое со времени своего изготовления было для всех как бельмо на глазу, эта история не произошла бы. А так вся Франция заговорила о том, что Мария Антуанетта жаждет получить злосчастную драгоценность, а ее жадный супруг, который к тому же терпеть не может жену, не собирается делать ей такой подарок. Этим И воспользовались мошенники. Король, разбитый несправедливыми, как ему казалось, обвинениями, тяжело опустился в кресло и захрустел пальцами. Ну, знаете ли, не ожидал от вас. Не вы ли согласились, чтобы на полтора миллиона ливров я купил корабль для государства? Она тряхнула головой, и непослушный Локон, вылетев из тщательно убранной прически, заплясал на лбу. «Да», — говорила, — «и ни капли не жалею». Но народ воспринял это по-своему, и родились сплетни. Это оказалось кое-кому на руку. Король шмыгнул длинным носом, и его тонкие губы исказила улыбка, которая, должно быть, означала, что он не хочет ссориться с женой и готов признать ее правоту. «Ладно», — выдохнул он, — «будь по-вашему». «Я совершил глупость, когда не преподнес вам ожерелье». «Но платить этой женщине за ее писанину — глупость вдвойне». «Почему?» — поинтересовалась Мария Антуанетта. «Да потому что этот поступок нам точно никто не простит», — буркнул Людовик, брызжа слюной. «Это во-первых. Во-вторых, в казне действительно нет денег». «Да черт с ней, с казной!» — воскликнула королева. «Я не собираюсь брать оттуда ни сантима». «Все будет оплачено из моего жалования. Если понадобится, я продам свои драгоценности». Людовик взглянул на Декрона. Тот почтительно молчал. «Ладно, поступайте, как хотите», — сказал король таким тоном, словно смирился с неизбежным. «В конце концов, вы вправе распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению». «Спасибо, Ваше Величество». Мария Антуанетта отвесила супругу самый галантный поклон и повернулась к начальнику полиции. — Вы всемогущий, господин де Крон. Найдите мне эту женщину. Я тоже думаю, что она отправится в Англию. Осталось лишь связаться с нашими верными агентами. Полицейский кивнул. — Я найду ее. Будьте спокойны, Ваше Величество. Распрощавшись с непокорной супругой, Людовик потянул начальника полиции в свои покои. «У меня к вам разговор, любезнейший!» Начальник полиции удивился. Впервые августейшие супруги действовали порознь, хотя конец их разговора наталкивал на другие мысли. Оказавшись в просторной светлой комнате, король придвинул к себе кресло и тяжело опустился в него. «Как вам решение моей супруги?» — поинтересовался он. «Оно довольно разумно», — деликатно ответил Декрон. «Пусть потешится», — сказал государь с оттенком ехидства. «Я думаю, эта дрянь еще раз обдурит ее. И вот тогда в действие вступит мой план». Его глаза холодно сверкнули, и полицейскому стало не по себе. «Я бы никогда...» Не хотел больше слышать об этой женщине, — твердо произнес Людовик. — Никогда. — Надеюсь, вы меня поняли? Декрон посерил. — Он все понял.